Глава десятая На следующее утро, к моменту приезда лорда Рэдклиффа на Грове Норрсквер, кити и Сесили уже устроились в седлах. Кити предоставили кобылу, которую обычно приберегали для леди Рэдклифф. Удивительно, но графиня показывала себя прекрасной наездницей, когда поддавалась на уговоры немного встряхнуться. Гнидая была очень красива, лошадей красивее кити прежде не видела. И чрезвычайно деликатно – вполне устраивала всадницу поскольку она уже довольно давно не ездила верхом потеряв мистера линфилда она утратила и возможность пользоваться услугами единственной некогда ей доступной конюшни леди редклифф в конечном счете решила отказаться от прогулки объяснив это приступом совершенно неописуемого изнеможения но Никите, ни редклифф эта новость не удивила и не разочаровала оба предполагали что стоящих перед каждым из них целей будет значительно проще достичь в отсутствии вдовствующей графини. Хотя густой лес лондонских зданий показался Кити нескончаемым, довольно скоро компания всадников оставила город позади. Мостовые уступили пыльным тропам, людные тротуары плавно перетекли в заросшие травой обочины. Расслабляться было опасно, этот день значил для будущего не меньше, чем любой другой. Но когда перед взором Кити развернулись открытые пространства, она ощутила, как спадает напряжение. Конечно, оно немедленно вернулось, едва лишь Рэдклифф в самом начале прогулки поравнялся с ней. По тропе могли проехать бок о бок только две лошади, что оставляло мистеру Делэйси единственную возможность нагонять их сзади. Вид у него был слегка обиженный, и он тянул шею, пытаясь расслышать, о чем они разговаривают. Мисс Стелбот знала, что за ее вчерашним появлением на грове норсквер обязательно последует нечто сродни допросу, но не могла предвидеть, насколько прямолинейный подход изберет лорд Рэдклифф, наконец избавившись от ограничений, вызванных присутствием матери. «Вы говорили, ваша семья происходит из Дамоншира?» – спросил он внезапно. «Из Дорсетшира, милорд», – поправила кити «но изначально из Лондона. Я родилась здесь, в столице». «Хм, и ради чего уехали?» «Ради свежего воздуха», ответила она без заминки, и все же вернулись ради общества. «Другие братья и сестры?» «Четыре младшие сестры?» «Брата нет?» «Нет». «Родители?» «Умерли?» «Болезнь?» «Джеймс, как ты можешь?» с некоторым возмущением воскликнул мистер Делэйси, однако и брат, и возлюбленные решительно им пренебрегли. «Сиф», ответила Китти, «сначала мать, а через год отец». Ее саму потрясли эти слова, произнесенные вот так вслух, без обиняков. Если бы одна единственная фраза могла объяснить, вместить в себя все, через что им довелось пройти, но она не доставит Рэдклиффу удовольствия, не покажет и тени переживания на своем лице. Он намеревался поймать ее на лжи. Словно она так глупа, что попыталась бы скрыть финансовые неурядицы своей семьи от мистера Делэйси. «Ради всего святого, чего бы она добилась, узнай он только в день свадьбы, что у его невесты четыре незамужние сестры, а ее приданное обремененное долгами наследства И вы намереваетесь вернуться в Дорсетшир, как только найдете жениха?» кити не ожидала такого прямого удара!» Да и мистер Делэйси удивленно ахнул. Эта мысль не приходила ему в голову. «Мы планируем остаться в Лондоне только на сезон», призналась кити осторожно. Я хотела ввести Сесили в лондонское общество. Разумеется, она слишком молода, чтобы помышлять о замужестве, но я сочла благоразумным дать ей возможность немного посмотреть мир, подготовиться к будущему. После ухода матери я считаю это своим долгом». Китти не нужно было оглядываться на мистера Делэйси, чтобы увидеть, что он растаял от этих слов. Она догадалась по тому, как нахмурился Редклифф. «Должна сказать...» заметила она, пытаясь сменить тему. «Вы оба прекрасно ездите верхом. Значительно лучше, чем можно было бы ожидать от городских жителей». «Ого! Укол!» жизнерадостно подхватил мистер Делэйси. «Ты этого так не оставишь, Джеймс?» Рэдклифф пропустил его слова мимо ушей. «Вы слишком добры, мисс Телбот. Но, похоже, вы забыли, что я обосновался в деревне, а, следовательно, не могу принять ваш комплимент». «О да, я забыла», — солгала она. «Глупо с моей стороны». «Леди Рэдклифф говорила, что вы уже два года как не навещали Лондон. Рэдклифф Холл должно быть воистину великолепен, если ему удается так долго препятствовать вашим встречам с семьей». Джеймс и бровью не повел. Для этого он был слишком искушенным фехтовальщиком. Однако Китти почудилась, что его лицо на мгновение напряглось. «В Рэдклифф Холле меня удерживают дела». «Наверное, у вас очень много дел, милорд», — парировала она игривым тоном. «Удивительно, что вы не обзавелись помощником, если в вашем поместье столько работы. Дополнительная пара надежных рук освободила бы вам время для посещения Лондона». «У нас есть помощник», — ревностно поддержал брата мистер Делэйси. «Великолепный мистер Перкинс служит у нас с тех пор, как наш отец». Он осекся, сообразив, что скорее доказывает небрежение брата, нежели обратное. Обернувшись, кити заметила сомнение на лице поклонника — Его идол впервые лишился части своего сияния. Она улыбнулась. «Уверен вы меня простите, мисс Телбот», — резко ответил Рэдклифф, — «если я доверюсь своему опыту в этой области, а не вашему. Лорду не пристало отдавать управление землями в чужие руки. Это долг, который приходит с титулом». «Должно быть, вы весьма невысокого мнения о ваших собратьях, лордах. Уколола она невинно, ведь они каждую весну проводят в Лондоне». «А что насчет вашей тети, миссис Кэндалл? Она сестра вашей матери или отца?» Отрывисто бросил Рэдклифф, словно не расслышал последней реплики собеседницы. «Матери», — не задумываясь, ответила Китти. «Третья ее ложь за сегодня, но такая ложь, которую она с самого начала считала необходимой, чтобы сохранить их историю как можно более безупречной. Мне жаль, что я до сих пор с ней не познакомился», — «с искренним огорчением», — сказал Арчи. Рэдклифф смерил Китти проницательным взглядом. Она постаралась сохранить бесстрастное выражение лица, но это ей уже не помогло. «Ты ей не представился?» «Экая небрежность с твоей стороны», отчитал Рэдклифф младшего брата. «Правда?» – виновато откликнулся Арчи. «Почему бы вам не поужинать с нами завтра вечером?» «Вы слишком добры», – сказала Китти, быстро прикидывая в уме. «Тетя Дороти ни за что на свете не переступит порог дома на Гроувенор-сквер». ведь она и так настойчиво возражала против всех этих рискованных замыслов подопечной. «Но моя тетя еще не наносила визита вашей матушке». «Тогда мы нанесем ей визит без промедления», — не сдавался Арчи. «Кроме того, тетя Дороти быстро устает», — торопливо добавила кити И хотя после кончины дяди прошло много лет, она по-прежнему его оплакивает. Дорожка, наконец, расширилась до такой степени, что все пятеро всадников могли ехать рядом. Арчи подстегнул коня, чтобы поравняться с кити «Разве тихий ужин с мамой может быть настолько утомительным?» спросил он с сомнением. «О чем вы?» заинтересовалась леди Амелия. «Арчи пытается пригласить тетушку Мисс Телбот поужинать с нами завтра», объяснил старший брат, но успеха пока не достиг. «Но мы не сможем», вмешалась Сесили. «Мы обещали завтра вечером сопроводить тетю Дороти в Оксхолл Гартенс. кити разве ты забыла?» «С каким наслаждением Китти отвесила бы ей сейчас пощечину!» «Ах, да!» – пробормотал лорд Редклифф. «Я слышал, сады удовольствия приобретают все большую популярность среди тех, кто оплакивает близких». «Так это же отлично!» – нашелся Арчи. «Мы к вам присоединимся!» Отказаться Китти не смогла, не придумала весомого повода и просто сменила тему в надежде, что о Воксхолл Гарденс все забудут. Остаток утра прошел без явных проявлений враждебности. Китти почти забылась, настолько, что позволила себе получать удовольствие от общества Делэйси, вместе со всеми пуская лошадь в легкий галоп на поросших травой тропках и лихо прыгая через живые изгороди. Возможностей для разговоров было немного, и Китти с облегчением воспользовалась передышкой. В Уимблдоне они дали отдых лошадям и перекусили в местной гостинице. Китти побудила Сесили высказаться по поводу «Эвр» Уильяма Каупера. Сама Китти понятия не имела, кто это такой и даже что означает слово «Эвр». Но последовавшая лекция была ей знакома и предсказуемо растянулась почти на весь обратный путь. Вернувшись в дом на Гровинор-сквер, Китти отказалась от предложенного хозяйкой угощения, надеясь, что если удалиться как можно скорее, то вселяющие ужас планы на Воксхолк-гарден – уйдут в забвение». Одного она не учла. Настойчивости Арчи, пораженного в самое сердце чувством вины из-за того, что он столь жестоко пренебрег долгом возлюбленного, он немедленно выложил матери это предложение. «Превосходная мысль!» — воскликнула леди Рэдклифф, оживленно захлопав в ладоши. «Предлагаю отправиться всем вместе. Мы можем арендовать кабинку». «Не слишком ли вы утомлены?» — в отчаянии спросила кити «Вовсе нет, я чувствую себя прекрасно», — жаром заверила ее леди Рэдклифф. Пышущая здоровьем старая лошадь промелькнула у кити мятежная мысль. Их судьба была решена, и у кити не осталось иного выбора, как сдаться. Прилепив на лицо улыбку, она попрощалась с леди Рэдклифф, леди Амелии и мистером Делэйси, тот многозначительно сжал ее руку. Но улыбка исчезла, когда кити повернулась к Рэдклиффу. «До завтра, мисс Телботт. — сказал он, склоняясь над ее рукой. «Да, до завтра», — согласилась она. Они замерли на мгновение, оценивающие, глядя друг на друга. Обоим пришло в голову, хотя, разумеется, мысли противника они не знали, что их диалог прозвучал как прощание дуэлянтов перед завтрашним поединком на рассвете. Колеся в двухместном экипаже по многолюдным улицам Лондона, Рэдклифф думал о том, как мучительно ему сейчас не хватает отца. Познакомившись с мисс Телбот, он по достоинству оценил ледяное мужество, с каким предыдущий лорд Рэдклифф противостоял всему, что угрожало престижу де Лейси. Отца бесспорно тревожила бы лишь репутация семьи, в отличие от Джеймса, заботившегося о ее счастье. Но он, несомненно, знал бы, какие шаги следует предпринять, дабы уничтожить угрозу, и сделал бы это, не сбившись с ноги, как и многие поколения де Лейси до него. В своих способностях решить эту задачу Рэдклифф усомнился, как это унизительно, настолько недооценивать противника. Безусловно, отец, будь он жив, потерял бы еще толико уважения к своему первенцу, если это вообще было возможно. Рэдклифф почти услышал его голос, как если бы за спиной сидел отец, а не Лоуренс, его грум, примастившийся на запятках и наблюдавший опытным глазом, как хозяин управляет коляской. «Ты проклятие на мою голову!» наверняка сказал бы отец. «Даже дипломатическая карьера, которую я для тебя устроил, ни на йоту не помогла тебе набраться опыта и знаний, необходимых лорду. Я понапрасну расходовал на тебя время и силы». Рэдклифф с трудом представлял, каким образом недолгое пребывание на посту атташе при Венском конгрессе помогло бы ему избавиться от охотницы за богатством. Мисс Телбот, судя по всему, поставила себе целью захватывать земли не хуже любого министра иностранных дел. Тем не менее, отец, конечно, ворочился в могиле. Последующий, еще менее продолжительный военный опыт Рэдклиффа, карьерное продвижение, которое разгневало отца сверх всякой меры, тоже не принес бы ему сейчас никакой пользы. Но на поле битвы он располагал бы свободой пристрелить, мисс Телбот, не столь уж отталкивающая перспектива. Он позволил себе немного развлечься, воображая эту картину, а потом переключился на воспоминания о военном штабе при Ватерлоу, о грозной фигуре Веллингтона, железного герцога, стремившегося разгадать мысли врага, его побуждение и психологию. Приблизившись к загруженному перекрестку на углу Риджен-стрит, Рэдклифф плавно притормозил упряжку. Как только скакуны замедлили шаг, парочка денди прервала променад, восторженно возрившись на этих знаменитых серых. Но даже столь откровенное восхищение его лошадьми, обычно доставлявшее графу удовольствия, не смогло отвлечь его от самосозерцания. «Выше нос, Рэдклифф!» — весело возвал Лоуренс. Зеваки разинули рты, заслышав, что слуга столь непочтительно обращается к знаменитому лорду Рэдклиффу, и граф впервые за весь день искренне улыбнулся. «Могу я надеяться?» — вежливо поинтересовался он, что ты вскоре научишься правильно ко мне обращаться. «Приятель, мы уже не на континенте». «Мне ли не знать?» — мрачно ответствовал Лоуренс. Лоуренс. Там было намного веселее. Даже в Девоншире намного веселее. А здесь мы только и делаем, что катаемся от дома к дому». «Сочувствую», — повинился Рэдклифф. «Дай мне знать, если я могу хоть как-то скрасить твое пребывание здесь». Его слова были шуткой лишь отчасти. Он прекрасно понимал, что по сравнению с опасностями их жизни в Европе и свободой Рэдклифф-Холла, роль Лоуренса в Лондоне «Сопровождать хозяина в поездках по городу, чтобы не дать застояться лошадям» представлялась Груму куда менее увлекательной. «Вы могли бы взять меня с собой в татер немедленно предложил Лоуренс с далекой от раскаяния ухмылкой. «Как только представится возможность», согласился Редклифф с легкой иронией. Лоуренс был парнем смышленым, и Редклифф догадывался, что его чрезмерно дружеская поддержка в равной степени как естественно, так и просчитана. Будучи давно приятелями, они без труда читали мысли друг друга. Близкое знакомство порождает знания а знание, как говаривал Веллингтон, дает силу. «Между прочим», – задумчиво продолжил Редклифф после недолгого молчания, – «могу предложить задание, которое тебя развлечет». «И какое же?» – подозрительно осведомился Лоуренс. «Насколько хорошо ты знаешь Дорсетшир, мой мальчик».